Песнь девятая. Посольство. Так охраняли трояне свой стан, но Хейн волнует ужас свыше неспосланный, бегство дрожащего спутник, грусть нестерпимая самых отважных дух поражает. Словно два быстрые ветра волнуют понт многорыбный, Шумный барей и зефир, кои из фраки и дуя Вдруг налетают свирепые, Вдруг почерневшие зыби грозно холмятся И множество пороста хлещут из моря. Так раздирались от души в груди благородных данаев. Царь Агамемнон Печалью глубокую в сердце пронзенный окрест ходил, Рассылая глашатые в звонкоголосых К сонму вождей приглашать. Но по имени каждого мужа тихо, без клича, И сам между первых владыка трудился. Мужи совета сидели унылые. Царь Агамемнон встал, проливающий слезы, Как горный поток черноводный, Сверху стремнистой скалы проливает мрачные воды. Он глубоко стенающий так говорил между Донаев Други, вожди и властители, мудрые, храбрых Донаев, Зевс громовержец меня уловил в неизбежную гибель, пагубный. Прежде обетом и знаменем сам предназначил мне возвратиться рушителем Трои Высокотвердынной. Ныне же злое прельщение он совершил и велит мне варгос бесславным бежать, погубившему столько народа. Так, без сомнения, Богу, всемощному Зевсу угодно. Многих уже он городов разрушил высокие главы, И еще сокрушит, беспредельно могущество Зевса. Други, внемлите, и что повелю я вам, все повинуйтесь. Должно бежать. Возвратимся в дорогое Отечество наше, нам не разрушить Трои с широкими стогнами града. Так говорил. И молчание глубокое все сохраняли. Долго сидели безмолвные, унылые духом Данаи. Но между них, наконец, взговорил Геомет благородный. Сын Атреев, на речи твои неразумные первый я возражу, Как в собраниях позволено. Царь, не сердись". Храбрость мою порицал ты недавно придратью Ахейской. Робким меня, не воинственным ты называл, Но довольно ведают то аргивяне И юноша каждый из старец. Дар лишь единый тебе даровал хитроумный с Скипетром власти славится дал он тебе перед всеми. Твердости ж не дал, в которой верховная власть человека. О, добродушный! — Уже ли ты веришь, что мы, аргивяне, так не воинственны, так малосильны, как ты называешь? Ежели сам ты столь пламенно жаждешь в дом возвратиться, мчися. Дорога открыта, суда возле моря готовы, коих таликое множество ты устремил из Микены. Но останутся здесь другие герои Ахейн, трое пока не разрушим прах. Но когда и другие, пусть их бегут с кораблями к любезным Отечеству землям, я из с Фенел остаемся и будем сражаться, доколе трое конца не найдем. И, надеюсь, с Богом пришли мы.